Пассажирский состав грохотал, как сто тысяч орудий, дружно салютующих вознаменование свободы. Сказочник-пастух, с непривычки оглушенный салютами, сутуло стоял возле приоткрытого окна, полной грудью вдыхал свежий ветер. В небесах над горами завиднелась вертушка, совсем другая, не та, которая доставила сказочника на станцию. Усмехаясь, он опять припомнил печально веселую историю с вертолетом. Теперь, после той давней попытки угона, вольно отпущенных людей всегда сопровождали охранники. И правильно делали. После большой отсидки голова поневоле закружится, когда ты вдруг окажешься на седьмых небесах. «Если бы выпил, так и я б, наверное, не сдержался», – подумал сказочник. Слушая пушечный грохот колес А может быть мне поезд угнать В Мадагаскар Состав летящий на приличной скорости Иногда останавливался Посреди пустыни северной земли Пастух соскакивал с подножки Курил на свежем воздухе Смотрел куда-то вдаль Заманчивую Синюю Широкий сильный ветер, как будто брат его, сбросивший зимние оковы, размашисто и весело шагал по северной земле, шатал весенние кусты, чахлые березки обнимал, могучие литы листвяки. Ветер волны вздыбливал на озерах в тундре, играл с перелетными стаями. Караваны с юга возвращались. Ветер день ото дня как будто хмелел, от первых цветов и травы, тонко прострочившей тундру, от запаха прелой земли, обугленными головешками оттаившей по буграм. Ветер пел все громче, все радостней, и голубые глаза его, суровые, светлые, наполнялись необыкновенной нежностью, а порой даже сентиментальной сыростью. Первые весенние дожди катились по скуластым крышам сел и деревень, изредка попадающихся вдоль железной дороги. Тихо было на остановках. Тихо и особенно жутко. Дело в том, что сказочник-пастух перестал не только видеть звуки, слышать перестал То есть не то чтобы совсем, он не оглох, он слышал, как все нормальные. Но в том-то и дело, что слух у него до недавнего времени был ненормальный, неординарный, а теперь вполне нормальный. Так слышали и слышат миллионы людей. А он еще вчера был единственным в своем роде, он был уникум. Вот почему его считали Сумасшедшим. А теперь нормальный советский человек. Жуткое дело, ребята, быть нормальным, правильным, из ряда вон не выходящим. От этой жути застрелиться хочется или паровоз угнать в Мадагаскар. Но почему вдруг эта штука с ним приключилась? Почему он больше не видит и не слышит музыку? Ответ простой. Там, откуда он возвращается, нервы были у него закручены до предела, истонченно звенели, как струны. А теперь вот расслабился, через губу плюет, в развалку ходит. Так что ж теперь? Обратно в зону, что ли? Чтобы услышать музыку, не говоря уже о том, чтобы увидеть. В золотой забой обратно, да? Тут поневоле вспомнишь Есенина. Я обречен на каторги чувств, вертеть жирного поэм. Каторга не каторга, а все же губошлепство и творчество несовместимы. Таланты живут на пределе своих возможностей, а на расхлябанных струнах ты ничего хорошего сыграть не сможешь. Вот так-то, лабух, выбирай. Или нервы на пределе, или вообще ты будешь не пределе, сказал он сам себе, прогуливаясь вдоль железнодорожного состава. Утро было, золотой самородок весеннего солнца уже показался из-под земли, в туманах на горизонте. Не уходите далеко, предупредила пожилая проводница, а то отстанете. А сказочник-пастух, кажется, даже не слышал ее. Заложивший руки за спину, отошел от поезда метров на триста, споткнулся на какой-то кочке и замер, услышав за спиной скрежет металла, похожий на скрежет автоматного затвора. Дверь открыли в вагоне. И от этого звука, въевшегося в подсознание, Мураши по спине поползли. И несколько секунд стоял он так, как будто ждал окрика охранников или свиреповала овчарки, бегущие по следу. Но за спиной было тихо, а впереди, насколько глаз хватало, растерился чистый небосвод, где маленькими крестиками мелькала стая птиц. Он прошел вперед еще немного, и снова замер, и долго, печально, угрюмо смотрел и смотрел на белокрылых вольных лебедей, проплывающих над головой. Смотрел и думал, белый лебедь, это под Соликамском самая страшная зона в нашем Отечестве». Там через колено ломали и ломают самых отъявленных воров. Там нагибали и нагибают самых больших авторитетов. Недаром то местечко называют всесоюзным буром, бараком усиленного режима. А звучит бляха муха, так приятно для уха белый лебедь, мотива Какой-то лирик, видимо, придумал. Чтобы слаще было срок тянуть. И все-таки он был маленько не в себе, Хотя и думал, что он теперь, как миллионы других. Миллионы так не поступают, как он поступил, Когда белые лебеди пролетели над головой. Он бросил кепку на земь И широко улыбнулся. отвяжись, худая жизнь, привяжись, хорошая, и начал танцевать вокруг какой-то северной кривой березки, то прижимаясь к ней, то отходя, смешно отклячивая зад, раскидывая руки и выделывая кренделя новенькими туфлями, которыми разжился вчера в магазине на станции, куда прилетел на вертолете. Это было первое, что он сделал, оказавшись на воле пришел в магазин, напивая сквозь зубы. Прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Магазин был на станции так себе. Бедный родственник, вот как можно было бы назвать такой магазин, а у него на фасаде написано «Родина». Хотя, как знать, как знать, Это может быть даже и правильно. Ну, в общем, он зашел, прифраерился. Купил темно-синюю тройку с бубенчиком. Нет, не тройку лошадей. Костюм с какой-то блестящей побрякушкой, висящей сбоку. Решительно оборвав побрякушку, покупатель подмигнул моложавой куколке за прилавком. Че я вам, ботала? Он засмеялся, глядя в большое зеркало. «Ну как вам этот фраер?» «Ничего. А вы бы замуж вышли за такого?» «Вышла бы». То ли шутя, то ли всерьез сказала продавщица, засмотревшись на сурового симпатягу. «Благодарю». Он вздохнул. «Только я женат». «А где же кольцо?» Было, было в носу. Веселый покупатель пальцем пошарил под носом, посеял где-то, ладно, может вырастет. В новой одежде он это видел и чувствовал. В нем появился какой-то необычный, странноватый шарм, кураж. Поправляя галстук возле зеркала, пастух с удивлением думал. Нет, вы только посмотрите на него. Как будто он не срок мотал в золотом забое, Учился в Академии Золотых Наук. Ученик за годы истовой работы Сильно изменился. Теперь это был крепкий, матерый мужик, Изрядно изломанный жизнью, Усталый, седой, Лицо потемневшее, Словно копченое. Такие лица нередко можно видеть у людей, много лет томившихся в неволе. Губы крепко сжаты, брови сведены, как тонкие пружины к переносице, где олела кривая отметина, шрам. Левый глаз его, который в минуты восторга был когда-то голубее правого, подернулся белесоватой плесенью бельма. Роговица однажды поврежденна в драке, неоднократно потом повреждалась. Волосы на голове после подземных каторжных работ все почти сопрели, обнажая лобастый череп, на котором проступали крупные и мелкие шишки. Посмотришь на такого симпатягу, и сразу видно, и на орехи, и на шишки заработал бедовый мужик. Не зря когда-то звали. Бидаван